Глава восьмая Первый учебный день прошел для меня как в тумане. Хотя, думаю, он показался таким большей части первокурсников. Всех поступивших временно поделили на четыре группы по уровню дара, и на ближайший месяц именно в таком составе нам предстояло посещать занятия. Меня и Рози зачислили в первую, которую назвали банальной единички. Лола попала к двоечкам, но, как мне кажется, была только рада избавиться от общества Розалинды, которая ее несказанно раздражала Уроки здесь длились по часу и перемежались с небольшими перерывами. На вводном занятии нам вручили расписание на неделю, брошюрку с правилами Академии, заставили выслушать высокопарные наставления и отправили учиться дальше. В первый месяц нам всем предстояло просто привыкнуть к новой жизни и постараться максимально изучить направленность собственного дара. В основном нас ожидали общие дисциплины, такие как история, математика, начертания, символистика, рунопись, основы целительства, физподготовка и зачем-то также этикет, право и медитация. Увидев список предметов, Рози только иронично изогнула бровь, но комментировать ничего не стала. Думаю, ей и так было известно, чему нас тут будут учить. Куда больше ее интересовало распределение по факультетам. «Я хочу на художественный». Сказала она во время первого перерыва, когда мы неспешно шли по широким коридорам пока еще полупустой академии. Просто учились сегодня только первокурсники. У остальных занятия начинались только завтра. И чем ты будешь заниматься после его окончания? Уточнила я. Создавать интерьеры или одежду с магическими хитростями? Мечтательно проговорила девушка. А может займусь организацией праздников и торжеств? Думаю, у меня не будет с этим проблем. Она предсказуемо не спросила, куда хочу попасть я, но это неудивительно. Рози интересовала только Рози, и ничто больше. Хотя, если бы она все-таки поинтересовалась, я бы не нашла, что ей ответить. Всего в академии имелось восемь факультетов. Боевой, техномагический, целительский, защитный, природный, художественный, алхимический и факультет теоретической магии. На последнее чаще всего попадали те, у кого был очень низкий уровень дара. Но самой престижной сейчас считалась профессия техномага. Но чтобы оказаться в их числе, нужно было обладать не только сильным даром, но и иметь особый склад ума. В боевики в основном брали парней, из которых потом получались военные, полицейские, охранники, детективы. Природники занимались растениями и животными. Алхимики созданием новых лекарств и эликсиров. Защитники, соответственно, разрабатывали современные системы защиты, ну а целители – лечение. Меня же не прельщало ни одно из этих направлений. Но, наверное, дело в том, что я пока не успела адаптироваться к изменившейся жизни. В общем-то, именно на это нам и давался целый месяц. К тому же, помимо основных дисциплин, нас ожидали профильные, посещая которые, студенты получали возможность определиться, подходит ли для данной специальности их дар или нет. Вот, к примеру, сегодня, после окончания основных занятий, у нас состоялась экскурсия на факультет алхимии. Первокурсников водили по лабораториям, которые мне казались дико знакомыми, потому как были похожи на ту, где работал профессор Чендж. Нам рассказывали о важности данной профессии, о том, какой огромный вклад выпускники факультета приносят республике каждый день. Это было интересно, познавательно, даже в чем-то волшебно, но я только утвердилась в мысли, что алхимия не для меня. Розалинда и вовсе постоянно морщилась, хмурилась, и всем своим видом демонстрировала желание поскорее уйти. Интересно, как она вообще собирается учиться с таким отношением? В нашей группе было 25 человек, самые одаренные из первокурсников. И, конечно, почти все они являлись представителями аристократии. Об этом говорили их холеные лица, и дорогая одежда, и манеры и высокомерие во взглядах. Я же на их фоне заметно выделялась, и даже самой себе казалась бледной молью. Может, потому и старалась держаться поближе к Розе, которую совершенно не волновало, кто там с ней учится. Хотя она и сама от меня не отходила, словно мы с ней на самом деле давние закадычные подружки. Она других смотрела с таким видом, будто они не больше, чем пыль под ее ногами. Спасибо хоть не чудила. А еще я заметила, что многие наши однокурсники косятся на розе с неодобрением и шепчутся о чем-то, поглядывая в ее сторону. По идее, логичнее им было бы обсуждать меня, девочку без рода и племени, влезшую в группу сильнейших в элитной академии. Но, видимо, моя подруга интересовала их куда больше. А вечером во время ужина я и вовсе услышала разговор двух девушек за соседним столом. «Та самая Эшроу?» Громко выдала одна, но тут же опомнилась и дальше говорила гораздо тише. Но мое внимание возглас уже привлек. «Не может быть». «Это точно она. Я ее сразу узнала», — ответила вторая. «И как только такую тварь приняли в академию? Как она вообще осмелилась поступить сюда? Да я бы на ее месте давно уехала из столицы и даже из страны». Наглая мерзавка. Зло выпалила первая. И как у нее только совести хватило. Выгнать бы ее отсюда. Такая сама кого хочешь выгонит. Не связывайся, Камилла. Ненавижу, рявкнула та. Ты не одна такая. Этот разговор немало меня озадачил. По всему выходило, что в прошлом легкомысленной Розалинды было как минимум одно очень темное пятно. Возможно, именно по этой причине она не пыталась общаться ни с кем из однокурсников, и потому так вцепилась именно в меня. Вечером я даже спросила у Лолы, не слышала ли она что-нибудь о Розе Эшроу, но та только отрицательно покачала головой. Наша третья соседка только фыркнула и отвернулась, явно демонстрируя свою осведомленность и нежелание об этом говорить. Видя ее реакцию, равнодушная до этого Лола поспешила активировать экран и выйти в паутину. Но и там не нашлось ничего о Розалинде, кроме общей информации. Молодая леди Розе приходилась дочерью Кевину Эшроу, бывшему министру иностранных дел а ныне послу нашей страны в далекой Кентской империи. Зато про ее брата Дориан писали много. Оказывается, тот был не только другом Брелдена Левита, но и его первым помощником в большинстве экспериментов. Ему приписывали даже несколько важных открытий в области техномагии. Но, в отличие от Дана, он имел репутацию гуляки и повесы. «Не думала, что у этой пигалицы такие связи», проговорила Лола, просматривая содержимое страницы. «Придется все же с ней подружиться». «Но она же тебя раздражает», — напомнила я. «И что?» — фыркнула рыжая. «Зато через нее я смогу познакомиться с Дорианом и Брэлденом. Может, мне даже удастся поделиться с ними своими наработками в техномагии, и они возьмут меня в свою команду?» И сама же добавила. «Хотя это и маловероятно. Зачем им зеленая первокурсница? Но такие знакомства мне точно в будущем пригодятся». «И ты готова поддерживать общение с Розей только из-за этого?» Поинтересовалась я, попросту не понимая такого. Мне всегда казалось, что люди должны общаться, потому что им интересно вместе, потому что они уважают друг друга. А теперь получается, что все совсем иначе? Лола посмотрела на меня, как на наивную глупышку. Потом убрала экраны и, вздохнув, сказала, «Увы, Эми, иногда ради достижения каких-то целей нам приходится делать то, что не нравится». «Да, я не в восторге от твоей розочки, но она для меня шанс, и я этот шанс постараюсь не упустить». «А со мной ты почему общаешься?» — спросила с легкой обидой. «Ведь в этом общении нет никаких перспектив». «Ошибаешься», — хмыкнула она и улеглась на свою кровать. «В тебе есть стержень. Уверена, ты далеко пойдешь и многого добьешься. Ты открытая и честная, с тобой приятно говорить. А еще, Эмми, я, имею... я почему-то чувствую за тебя ответственность». «Иногда ты напоминаешь наивного птенца, выпавшего из гнезда. К тому же нас поселили в одной комнате, и нам просто приходится так или иначе контактировать». Сказав это, она щелкнула выключатель и потушила светильник на своей тумбочке. За окном давно царила ночь, завтра нас всех ждал новый учебный день, и пора было ложиться спать. Вторая соседка тоже погасила свою лампу, и мне пришлось последовать их примеру. Вот только сон не шел, а в голове крутились самые разные мысли. О Розе, ее брате и Брелдене. О первом учебном дне и доводах хлолы Она считала меня сильной и честной, но на деле я таковой не была. Ведь в результате моей трусости и малодушия в тюрьму едва не попал невиновный, в то время как истинный преступник избежал наказания. А еще мне не верилось, что эта история закончится так просто. Не зря жизнь снова столкнула меня с Брелденом Левитом. Он обязательно докопается до истины. Так может, лучше признаться во всем самой? Попросить рози организовать нашу встречу и покаяться перед Даном? Можно даже написать в полиции официальное заявление на истинного виновника. Вот только несмотря на логичность, эта идея не казалась мне хорошей. Все уже сделано, исправить ничего не получится. Если стражи порядка сразу не приняли опровержение то сейчас на мои заявления никто просто не обратит внимания. Значит, остается только верить в лучшее и тихо надеяться, что Дан меня не вспомнит.